явился сам, чтобы передать Митридату оружие удивительной работы и приглашение посетить свою новую столицу. Правитель Беаров прислал своего сына и вместе с ним табун выращенных в горах Кавказа коней. Тетрархи воинственных галатов, занимавших центральную часть Плоскогорья, почтили Митридата своим присутствием и принесли в дар огромную серебряную вазу, похищенную ими во время набегов на Дельфы. Царь флагонии, Полимен, осажденный в столице своими подданными, ограничился присылкой послания с поздравлением и просьбой о помощи. Вифинский царь Никомет, этот хитрец и пройдоха, подарил Триеру, когда-то принадлежащую Митридату Эвергету. Он заново покрыл ее палубу досками, покрасил борта и приказал написать имя наследника — Махар. Но больше любых даров, украсивших город и царский дворец, синопейцев удивило появление римского посольства во главе с легатом Публием Сервилием. Тех, кто помнил визит мании Аквилии младшего, не могло не удивить, с какой почтительностью легат передал поздравления Митридату по случаю рождения наследника. Легат заверил царя в дружеских чувствах к нему Сената и римского народа. Временам Аквилиев пришел конец. «Вот что значит сильная рука», — говорили сенопийцы. «Не прошло и года после занятия Митридатом трона, как его уже признали могущественные цари. С ним вынуждены считаться римляне. Наверное, они уже знают о разгроме непобедимых скифов. Им уже известно, что Диафант основал город на земле Тавров». Самого Митридата, кажется, не радовал успех.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 Да ведь и она сама любила меня только как брата. Она не принесла мне ни страсти, ни выгод, которые мог дать брак с дочерью любого из царей. И Вологес, и Никомед были бы счастливы породниться со мной. Оставшись наедине, Митридат открыл таблички. Стиль легко прорезал воск. Твое письмо, Диафант, доставило мне радость. Теперь у меня двое сыновей, Махар и Евпаторий. Позаботься и о каменной колыбели. Пусть она будет крепкой и достаточно просторной. Вырой цистерны, чтобы городу не страдать от жажды. Меня пугают вести из Киркинетиды. Скифы на море опаснее римлян. Свяжись с Савма. Из зала донеслись шум голосов и шарканье подошв. Лаудика провожала гостей. Стиль застрял в воске на полусловии. Митридат отложил таблички.